Часть третья. Глава четвертая. Ночь нежна. Они выходят во двор фабрики. Небо подмигивает множеством люминесцентных глаз. Фонарик выключен. Не стоит привлекать лишние взгляды. Не те, что с неба, те, что могут оказаться здесь, на земле. Тепло. Воздух едва колышется легкими вздохами. Откуда-то с улицы доносится едва слышно «Тихая ночь, святая ночь». По всему городу динамики сладостно распевают рождественские гимны. Сейчас хорошо бы сидеть с кармой где-нибудь у океана, слушать его невнятный ропот, греть в ладонях тяжелый хрусталь солнечной каплей скотча. Или нет, лучше подняться на маленькую крепостцу над гаванью, Там дизайнерская контора одной из подруг Кармы, Нини. Та дала им ключ от лифта, и иногда ночами они с Кармой поднимались сюда, валялись на лежаках, закошенных под округлую местную гальку, только огромную, в человеческий рост. Это была визитная карточка Нини. Мебель в виде белых или черных камней. Парить над темным провалом океана пить красное вино с немудрящей закуской, выуженной из хозяйского холодильника, болтать обо всем на свете, смеяться вместе. Когда он вернется, обязательно затащит туда свою подругу. Послушая Рики, она остановилась так резко, что он, шедший позади, налетел на нее, споткнувшись, схватился за ее плечи. Чика ощутимо вздрогнула и высвободилась из его рук. Отошла на пару шагов. «Давай прямо сейчас в этот решвеш веш метнемся. Посмотрим, что там». «Нет, бессмысленно. Там или рождественские посиделки, или закрыто. В первом случае мы ничего не найдем, во втором даже не зайдем. Чем отключим сигнализацию? Пальцем?» Забыла, что у нас ничего нет, даже смартфона простенького. Мы же как голые. И вообще, с информацией надо переспать. Так что пошли ко мне. Она вздохнула. — Да, ты прав. Голые. Очень верно сказано. Я себя без рука чувствую. Как из дома вышла, так и, вот уж точно, без клавы, как без рук. В номере он опять предложил ей коньяку, но Чика отказалась. — Я вообще-то не пью, стараюсь не пить. Потом башка раскалывается, покрутила ладонями, будто держала в них что-то круглое, мяч, тыкву или собственную голову, скривила рот ироничной ухмылкой. — У меня с ней не очень. — Ну, тогда в душ сходи, расслабься. Она психовала, Рики чувствовал. С самого момента встречи эта женщина была на взводе. Старалась упрятать поглубже, укрыть внутри себя, как в сейфе, чтобы незаметно. Но выдавал голос. Отрывистые короткие фразы, то глубокое звучание, то срыв чуть ли недовизга. Выдавали руки, крутить бумаждый блокнот, сжимать кулаки, потирать пальцы почесывать ногтями ладонь, отряхывать несуществующий сор. Беспокойство за брата, страх за собственную жизнь — не то, в смысле, не все, еще что-то. Что она сказала там, в темноте табачной фабрики? Агорафобия? Фобия. Психоз. Она — психопатка. Чика — его лучший агент, человек, которому он подарил свою сеть, Психопатка, не выходившая из квартиры пять лет. Сейчас она уже еле держится, того и, гляди, сорвется. Сорвется, завопит, забьется в истерике, понесется, не разбирая дороги, охваченная нерассуждающим ужасом, превратится в слепое, испуганное животное. Может уйти? Ему-то что? Зачем? Он не обязан пасти чокнутых баб, и их застранцев-братьев. Да и что сделаешь, если даже залезть в сеть нет никакой возможности? Если виртуальные просторы, где ему, как рыбе в океане, всегда было комфортно, перегорожены тралом? Если любой вход превратился в гильотину? Только сунь нос отхватят вместе с головой. Пока не поздно бросить эту дамочку, собрать манатки и вернуться домой. Рождество, карма, уже привычный размеренный покой и забыть к черту это долбаное приключение. Амалия Монтана, казаки-разбойники. Не забудется. Будет свербеть в мозгу, выкручивать ржавым коловоротом, свалил, бросил, струсил и сколько там ему еще осталось, жить, чувствуя, идущее от самого себя Запашок гнили, дерьма. Нет уж, в задницу такую жизнь. Сыграем, как в старые годы, когда еще ничего не было. Ни мобилок, ни интернета, только мозги и руки. Ну и ноги, конечно. Вдруг улепетывать придется. Чика стоит под душем. Вода горячими иголочками тычет кожу, разогревая ее. Кожа розовеет, пар поднимается под потолок. Зеркало над раковиной превращается в белое заснеженное поле. Нет, это не поле, это двор. Их двор, просторный, ограниченный блочными пятиэтажками и рядом гаражей. Девчонка в ярко-красном комбинезоне и такой же красной шапке с помпоном бежит по снегу, волоча за собой санки. В санках пятилетний малыш. Он похож на холмик, и куртка ему великовата на вырост, и завязанная под подбородком ушанка тоже. Она сползает ему на глаза. Когда девочка оборачивается, она видит только румяные щечки. Они круглыми яблоками выкатываются из-под прихваченного инеем серого меха шапки. Девочка пробегает по диагонали белую пустоту двора, Разворачивается сходу, самки опрокидываются, малыш кулем валится в снег. Он лежит на спине, не шевелясь. Открыв рот, ловит языком пухлые снежные хлопья. Девочка падает рядом. «Давай делать снежных ангелов». Дети двигают руками, у них вырастают снежные крылья. Они летят где-то далеко внизу, маленькие крылатые фигурки в белом снежном небе двора. Чика видит их с огромной высоты ушедшего времени. Правда, ту девочку еще никто не додумался назвать этим мультяшным именем. Чико стоит под душем, вода стекает по телу, брызги бьют в клеенчатую занавеску, струйки шуршат. Шуршат шины такси. Женщина в черной куртке сидит на заднем сидении, судорожно сжимая ручки объемной сумки. Смотрит на свои побелевшие пальцы. Старается даже краем взгляда не зацепить утренний сумрак за окошком машины. Старается дышать глубоко, занять все свои мысли процессом дыхания. Вдох, выдох. Задержать дыхание вверх-вниз. Остановка. Качать себя, укачивать. Она спокойна, у нее все хорошо, она дома. Она все время дома, когда спускалась в лифте, когда садилась в такси, она никуда не двигалась. Как трудно убедить себя в этом. А сейчас еще аэропорт, один и второй, без пересадки не обойдешься. Толпа людей... Там не притворишься, что ты одна и на своем диване. Таблетку под язык. Лучше две, чтобы сердце не колотилось прямо в ушах, прямо в голове, норовя выпрыгнуть, укатиться резвым мячиком. Мячик маленький, красный, с двумя синими полосками по экватору. Давай играть, седобное-неседобное. Яблоко. Поймал. Молодец. Каша. «Ну, чего ты не ловишь? Ну и что, что не любишь?» Девочка бросает мячик мальчику. Он не хочет ловить, но и бежать за укатившимся мячом не хочет. Качает выстриженной на лето почти под ноль головой. «Сама беги, ты старша, ты беги!» Девочка бежит через двор. Чика заворачивается в белое гостиничное полотенце, проводит ладонью по запотевшему зеркалу, смотрит в свое лицо за мокрым стеклом. Лицо слегка размыто, не точно, неверно, оно будто чужое, такое же чужое, как все вокруг. Ванная комната в чужом номере гостиницы посреди чужого города, абсолютно чужого мира. Здесь ей ничего не принадлежит, но где-то в чужой глубине прячется ее брат, и ей придется его найти. Теперь уже нельзя свернуть, сойти с дистанции. Она так много прошла, толпы людей, гроздя уставившихся на нее глаз, стойки регистрации, приклеенные акулии улыбки и салона, чужой локоть давит ей на руку. Она психовала всю дорогу, держалась на успокоительном, и только когда, наконец, вошла в зал ресторана «Белгравия», когда увидела этого лысого мужика, безукоризненном костюбе. Только тогда она осознала. Добралась. Теперь будет легче. Теперь она не одна. Но, но сейчас ей предстоит выйти. В номере только одна кровать. Ни диванчика, ни пары кресел. Даже на полу не уляжешься. Слишком тесно. Тропинка, только боком пройти до стены садом зла, чуть шире — но зато перегороженная столом и стулом до окна. Неужели придется лечь рядом? Хотя только что в гараже, в настороженной темноте бачной фабрики, она не просто лежала рядом с этим мужчиной на полу, она чувствовала тело, притиснутое к ней под брюхом желтого автобуса. Плечом прижатым к его боку ощущала, как тот дышит, но это там. Страх перед стоящими прямо возле лица тиберлендовскими ботинками был гораздо сильнее страха перед чужими руками, чужим телом. Сейчас другое дело. Сейчас у нее остался лишь один страх, и ему она отдалась полностью. Вдруг она выйдет, а он голый. Еще, не дай бог, руки к ней протянет. Надо принять таблетку. А то как бы не впасть в панику. Он решит, что она сумасшедшая. Бросит ее. Нельзя. Одно ей нельзя. Чика вытаскивает из своей сумки пижаму, леггинсы, фуфайка с длинным рукавом. Надевает. В комнате темно, только маленький кружок света над прикроватной тумбочкой. Мужчина на одном краю постели укрыт покрывалом, плечо обтянуто черной футболкой. Одеяло, горкая на второй половине, как сугроб на белом квадрате, канувшего в прошлое двора. Не оборачиваясь, Рики спрашивает, гашу, и ткнув кнопку над головой, выключает ночник.